Глава 27. Спускаясь по крутому железному трапу в машинное отделение, Валандер испытывал ощущение, что там его ждет ад. Хотя сейчас паром стоял у стенки и вокруг слышался только посвист ветра, насчет ада он почему-то не сомневался. На палубе полицейских встретили взбудораженный первый помощник капитана и двое бледных как смерть машинистов. Из их слов комиссар понял, что труп, лежащий в маслянистой воде, изуродован практически до неузнаваемости. Кто-то, наверное, Мартинсон сообщил, что судебный медик уже в пути. Пожарная машина со спасателями тоже прибыла к паромному терминалу. Так или иначе, первым все равно пришлось идти Валандеру. Мартинсон предпочел отвертеться, а Хансен пока не подъехал. Комиссар поручил Мартинсону составить по возможности картину случившегося и как только явится Хансен, подключите его к этой работе. Затем они отправились в недра парома Валандер, за ним Нюберг и по приказу капитана машинист, обнаруживший труп. На нижнем уровне он провел их в кормовую часть машинного отделения, размера которого изрядно удивили Валандера. Машинист остановился у последнего трапа и ткнул пальцем в глубину. Комиссар полез вниз, Нюберг последовал за ним и ненароком наступил ему на руку. Валлендер взвыл от боли, отдернул руку и чуть не сорвался с ответственного трапа, но в последнюю секунду сумел удержаться. Наконец, все трое очутились на дне, где под огромным, поблескивающим от смазки грибным валом лежал труп. Машинист не преувеличивал. На первый взгляд Валендеру показалось, будто там вовсе не человек, будто в воду на дне бросили тушу убитого животного. Нюберг у него за спиной охнул, и пробормотал, что готов в сию минуту уйти на пенсию. Сам Валандер, к собственному удивлению, даже дурноты не почувствовал. За годы полицейской службы он много чего видел, и человеческие останки после жутких дорожных аварий, и мертвецов несколько недель, а то и лет пролежавших в своих квартирах, но сейчас его глазам предстал поистине сущий кошмар. В комнате юноса Ландали висел его портрет, молодой парень урядной наружности — Валандер пытался понять, правду ли там в воде останки Ландаля, как он решил, получив сообщение по телефону, лица практически нет, только кровавое месиво, лишенные всяких черт, у парня на портрете были светлые волосы, на голове трупа, почти напрочь отделенные от тела, сохранились клочки волос, не испачканные машинным маслом, и были они светлые. Валандер не сомневался в своей правоте, но доказать ничего не мог. Он посторонился, пропуская Нюберга. В ту же минуту по трапу спустилась Сюзанна Бексель, судебный медик в сопровождении двух пожарных. — Черт побери, как он тут оказался? — воскликнул Нюберг. Машины работали на холостом ходу, тем не менее ему пришлось кричать. Валандер покачал головой, не говоря ни слова. Он почувствовал, что должен немедленно подняться наверх, поскорее выбраться из этого ада, чтобы обрести ясность мысли. Оставив внизу Нюберга, судебного медика и пожарных, Он двинулся в обратный путь, карабкаясь вверх по трапам. Вышел на палубу и несколько раз глубоко вздохнул. Откуда не возьмись, рядом вырос Мартинсон. Ну как там? Ужасно, ты представить себе не можешь как. Это Ландаль? Они словом не обмолвились об этой возможности. Но, как видно, Мартинсон тоже сразу подумал о Ландале. Соня Хегберг погибла на силовой подстанции, вызвав сбой в энергоснабжении. Ландаль? в недрах машинного отделения морского парома. — Сразу не поймешь, — ответил Валандер. — Будем считать, что это юнос Ландаль. Он постарался взять себя в руки, сосредоточиться на планомерной полицейской работе. Мартинсон успел выяснить, что паром уйдет в очередной рейс только утром. К тому времени они закончат технический осмотр и увезут тело. — Я затребовал список пассажиров, — сказал Мартинсон. — Юнос Ландаль там не числится. — Это он, — решительно отозвался Валандер. Неважно, числится он в списке или нет. Я думал, после катастрофы с Эстонией стали очень строго следить за составлением списков пассажиров, чтобы знать их количество и имена. — Он мог пройти на борт по чужим именем, — сказал комиссар. — Нам нужна копия списка пассажиров, а также поименный список всего экипажа. Посмотрим, не всплывет ли там кто знакомый, или, может, кто-то, связанный с Ландалем. «Значит, несчастный случай ты полностью исключаешь?» «Да. Ни здесь, ни на подстанции. И речи нет о несчастном случае. И замешаны тут те же лица». Затем он спросил, приехал ли Хансен. Мартинсон ответил, что тот опрашивает персонал машинного отделения. Покинув открытую палубу, они зашли во внутренние помещения. Паром словно вымер. Лишь несколько уборщиков чистили большую лестницу, соединявшую палубные ярусы между собой. Валандер привел Мартинсона в пустой кафетерий. В зале не души, но на кухне кто-то гремел посудой. За окном виднелись огни и стада. Пойди глянь, не найдется ли там кофейку? сказал он Мартинсону, надо поговорить. Мартинсон скрылся на кухне. Валандер сел за столик. Что же означает смерть юноса Ландаля? Мало помалу он начал выстраивать две рабочие версии, которые и сложат Мартинсону. Внезапно рядом вырос человек в форменной куртке. — Почему вы не покинули судно? Валандер смерил его взглядом. Окладистая борода, красное обветренное лицо, на погонах несколько желтых лычек. — Паром большой, — подумалось ему. — Не все, вероятно, знают, что произошло в машинном отделении. — Я полицейский, — сказал он. — А вы кто? — Третий помощник капитана. — Отлично. Поговорите с капитаном или с первым помощником. Они вам скажут, почему я здесь. Моряк помедлил, но в конце концов решив, что Валлендер действительно полицейский, а не задержавшийся пассажир ушел. Через минуту в дверях кухни появился Мартинсон с подносом в руках. «Они ужинали», — доложил он, усаживаясь за стол, — и о случившемся не слыхали, но, понятно, обратили внимание, что паром часть рейса шел на половине мощности. Тут заходил капитанский помощник. Он тоже ни о чем не знает. «Мы часом не допустили ошибку». «Ты о чем?» «Может, надо было всех задержать, проверить поименный список и осмотреть автомашины?» В известном смысле Мартинсон, конечно, прав. «Однако такая операция требует больших полицейских сил, и вообще сомнительно, чтобы это дало реальный результат». «Может, и надо бы», — коротко сказал он. «Но теперь уже ничего не поделаешь». «В юности я мечтал о море», — обронил Мартинсон. «Я тоже. Все, наверное, через это прошли, а?» — отозвался Валандер, после чего перешел к делу. Надо все проанализировать. Мы склонились к выводу, что именно Ландаль привез на подстанцию Соню Хёкберг, а затем убил ее. И потому ударился в бега, скрылся со снабханы Гаттен, и вот он сам убит. Вопрос в том, как это меняет картину. Значит, несчастный случай ты все-таки исключаешь? А ты нет. мартинсон помешал ложечкой кофе, Насколько я вижу, тут можно выстроить две версии, продолжал комиссар. Первая: Юнос Ландаль действительно убил Соню Фёргберг по причинам, которые нам неизвестны, но предположительно связаны с молчанием, она что-то знала, и Ландаль не хотел, чтобы она проговорилась. Затем он скрывается, в панике ли, совершенно ли сознательно мы уже не узнаем, после этого убивают и его тоже в отместку. Или, возможно, Ландаль в свою очередь стал опасен для кого-то, стремящегося замести следы.